Ты слышал? Он повернулся к Верзили. Что я говорил? Голова. И снова посмотрел на меня. Но для этого нужна наживка. Без нее никто не клюнет, и добыча уйдет. Наживкой мы назначаем тебя. Я покачал головой. Это немного расходится с моими планами. Дело тут не в твоих планах, терпеливо произнес он. А в том, что такие ребята, как мы, тоже любят работать на совесть. А потому у меня к тебе вопрос. Какие вещи в этой квартире для тебя самые ценные? Никакие, пожалуй, плечами. Ценных вещей не держу. Все сплошная дешевка. Это я и сам вижу. Ну а каких ты особенно будешь жалеть, если тебе их раскурочат? Ничего, что дешевка, все-таки это твой дом. Раскурочат? Я подумал, что ослышался. Что значит раскурочат? Раскурочат значит、э, раскурочат. Вот как эту дверь. И он указал на искореженную железную дверь на полу в прихожей. Деструкция в чистом виде, так чтобы камня на камни не осталось. Но зачем? Долго объяснять. Хотя объясняй тут не объясняй, курочить все равно придется. Поэтому лучше сразу скажи, какие вещи в этом доме самые для тебя дорогие. А остальное мы возьмем на себя. Видеоплеер сдался я. И телевизор. Оба дорогие, совсем недавно купил. а также коллекция виски в серванте. — Что ещё? — Кожаный пиджак, костюм «Тройка» совсем новый, лётная куртка с рукавами на меху. — Это всё? — Больше ничего ценного мне вспомнить не удалось. Терпеть не могу, забивать дом вещами, которые нужно беречь. — Всё? — сказал я. Коротышка кивнул. Верзила тоже. Первым делом Верзила распахнул дверцы и ящики моих шкафов. Откопал мой старенький бул-воркер. С которым я иногда упражняюсь по утрам, закинул его за спину, согнул на подобии клюшки и выгнал обратно. Популярные домашние тренажеры спандерного типа в нерабочем режиме похожи на увесистую металлическую доску около метра длиной и весом до пяти килограммов. Никогда не видел, чтобы люди гнули спиной булл-вокер. Сильное зрелище. Схватив булл-вокер за один конец и выставив перед собой точно бейсбольную биту, Верзила отправился в спальню. Вытянув шею, я следил за каждым его движением. Встав перед телевизором, Верзило размахнулся пошире и нанес железякой сокрушительный свинг в кинескоп. Под звон разбитого стекла и плямка не тысячи фото вспышек на вехенький ящик с двадцати семи дюймовым экраном, купленный какие-то три месяца назад, развалился точно спелый арбуз. Минуточку вскачил было я со стула, но Каратышка так швартнул ладонями по столу, что я тут же плюхнулся на прежнее место. Тем временем Верзила сгробастал плеер и несколько раз шарахнул его передней панелью по останкам телевизора. Посыпались кнопки. Контакты замкнуло. Из плеера выпорхнуло облачко белого дыма и вознеслось к небесам, как отмучившаяся душа. Верзила оглядел результаты своих трудов, загреб в охапку две новорожденные кучки металлолома и кинул их на середину спальни. Затем достал из кармана нож, с красноречивым лязгом выпустил лезвие. И распахнув платиновый шкаф, принялся аккуратно кромсать сначала куртку американских ВВС, доставшуюся мне чуть ли не за двести тысяч, примерно тысяча восемьсот долларов США, а за ней и костюм от братьев Брукс. Я не понял, заорал я на кара-тышку. Вы же сказали, что не будете курочить самое ценное. Я такого не говорил, не возмути, ответил тот. Я просто поинтересовался, что у тебя в доме самое ценное. И ничего не обещал. Когда что-то курочишь, всегда начинаешь с самого ценного, так положено. Черт бы вас всех побрал! Устало пробормотал я, достал из холодильника очередную банку пива, открыл, сделал глоток и стал смотреть с коротышкой дальше, как его двоюродное чудовище превращает мою уютную обжитую квартирку в помойную яму.